Летом церкви целыми днями открыты, вход в музей, где хранятся уникальные сокровища в ламской резнице, бесплатные. По окрестным озерам в летние месяцы, как когда-то на старом в ламе, где приезжавшие когда-то паломники пересаживались на кораблики поменьше, и те везли их в отдаленные скиты, Можно совершить прогулки на монастырском теплоходе. Эту традицию продолжает в Усое-Валааме теплоход Сергей, получивший своё имя в честь парохода Сергей, что когда-то ходил из Сортавала на Ладожский Валаам. Храня старый валаамский дух монастырь Усое-Валаам. не отгородился от современного мира и приспосабливается к современной жизни 21 века. Новый Влаам ведет большую научно-просветительскую деятельность, став местом проведения различных встреч, конференций и семинаров, причем не только по теологическим вопросам. С 1986 года при монастыре Существует Светская Православная Академия. Набор изучаемых в ней предметов говорит об открытости ее программ сегодняшним веянием. Наряду с курсами православной религии в церковной культуры в ней ведут занятия по экологическому воспитанию, обучают чистому земледелию, способу хозяйствования, которому финны все больше отдают предпочтения. В 1986 году правительство Финляндии передало в дар монастырю компьютер, который в соответствии с канонами был вначале благословлен. Действующая лама мастерская по реставрации икон считается по своему оборудованию и используемым методом работы самой современной в мире – Она обслуживает не только Финляндию, но и православные приходы по всей Западной Европе. В здании мастерской имеется также конференц-зал на 300 мест. Летом там проводятся разнообразные выставки. Монастырь обладает великолепной библиотекой, разместившейся в специально выстроенном в 1984 году здании. В ней насчитывается 30 тысяч томов. современных книг и почти столько же тысяч томов старинных изданий, спасенных со Старого Валаама. Это русская дореволюционная литература о Валааме, рукописи бого... богословские книги, ноты и словари, книги по животноводству и медицине, церковная периодика уникальной труды, память о рологии, в скобках увлечения последнего библиотекаря Старого Валаама о Иувиана, путеводители для паломников и многое другое. Есть здесь, например, много материалов и о фрейлине императрице Анне Вырубовой, судьба которой тесно связана с Валаамом. В 1920-х годах она жила в Финляндии и передала монахам свой архив. А В архиве хранятся монастырьские рукописи, начиная с XVI века, Раньше часть валаамских архивов размещалась в Микеле, теперь все собрано здесь. Лишь часть старинных фолиантов находится сегодня в Музее православия в ко -Пио. В архив и библиотеку вход свободный. Но в мой первый приезд в Новый Валаам к посетителям из нашей страны отношение было насторожное. Потом я узнал... Приезжал в Усу Сима в начале 1980-х один писатель, едва ли не первый гость из СССР. Ему дали доступ ко всем архивным материалам, помогли. А он издал книгу, где о Валааме, кроме как о разложении кризисе аскетизма мало что написал. Издается в монастыре свой журнал «Валама Лайскс». Вала Малайнен, Вала Амец. Сегодняшние братья уже не в состоянии сама обеспечить функционирование всего монастырского хозяйства. И в каждодневной работе монахам помогает разновозрастная группа добровольных помощников. Им предоставляются лишь хлеб да кров, а работают они бесплатно. Я также узнал... что у монастыря, кроме гостиницы, ресторана, культурного центра, мастерских, есть сельскохозяйственную годию, ведет он рыболовный промысел. Еще недавно братья занималась земледелием, но сегодня 50 гектаров его пахотной земли обрабатывает арендатор, сообразно тем принципам чистого земледелия, которым обучают светской православной академии. Стадо коров заменено на более многочисленную, но требующую меньше ухода, стадо отаровец. Братья ухаживают за уже за большим огородом и садом. 300 гектаров монастырского леса тоже известной гарантии экономической независимости обители. В Финляндии у ламы есть немало друзей, в стране существует организация который так и называется «Друзья Валаама». Есть Валаамское общество, собирающее материалы о Ладожской обители. Развернувшееся в 1970-х годах строительство в Уусе Валаама шло при их непосредственной экономической поддержке. Валаамский литературный кружок помогает монастырю в выпуске православной литературы. В 1988 году, в ознаменовании тысячелетия крещения Руси и 800-летия основания Валаамского монастыря, был создан фонд Валаама, объединяющий общественных религиозных деятелей, представителей крупного бизнеса и частных лиц. Этот фонд ставит своей целью способствовать сохранению культурных традиций православия в Финляндии которые живут в Аллаамском монаст... монастыре. В списке основателей фонда соседствуют, например, простой фермер Хейки Кононен и крупная фирма амир Юхтюмья, а в совет фонда входит ряд влиятельных в стране лиц. Кроме экономической помощи в Аллаамской монастырской общине, фонд помогает и научных исследованиях, в издательской творческой деятельности, в обучении соответствующим его целям и поддерживает музейное дело. Теперь компьютер в монастыре уже не один. Стоит компьютер, например, и за стойкой в сувенирной лавке в ресепшн, а в ней библии, брошюры о православии в Финляндии и Карелии. Прекрасно изданные книги о Валааме, о Новом, о Старом, об отдельных постройках и эпизодах монастырской истории. Фотоальбом, архивные публикации на одной из полок с сувенирами. Замечены темно-зеленые пачки. С одной стороны по-фински, а с другой по-русски. На них написано «Влаамский чай». Белые буквы какого-то старого забытого шрифта по кругу, а в нем... церковные луковички с крестами. Снизу мелкими буквами уже по-английски еще надпись сделана в Западной Германии. Целая полка отведена и монастырским вином. Читаю этикетки. Валамское белое, Валамское красное полусухое, Валамский странник, Валамское красное сладкое, Валамское игристое. Да, когда в Финляндии было либерализовано законодательства в области производства и торговли спиртным монастырь занялся виноделием и для него это тоже немаловажный источник средств существования. Конечно, не туризм, не виноделие, не самоцель. С их помощью монастырь не ходит с протянутой рукой и не только обеспечивает себя, но и реставрирует иконы, содержит храмы, Богатейшую библиотеку и архив вкладывает средства в содержание Светской Православной Академии. В скобках таких всего две в мире, здесь и в Греции, и помогают Карельским храмам. В 1990 году возродился монастырь на Ладоге в России, поэтому теперь, наверное, правильнее говорить не новый Валаам, а финский Валаам, считает Адриан. И я с ними согласен. Ныне это два совсем разных монастыря, только о корни у них общая вера. И словно опережая мой вопрос, почему он здесь, а не в России, Адриан объяснил, если ты служишь Богу, неважно, где ты ему служишь. Когда я покидал монастырь, было уже совсем темно. Ведь на севере зимой дни совсем короткие. Так Ново-Валаамский монастырь и запечатлелся в моей памяти осколок Старой России в современной Финляндии. Удивительное сочетание двух культур, сплетение самых древних традиций с самым сегодняшним днём. Всё, что говорилось, подтверждается фотографиями. Ново-Валаамский монастырь в Хейнявесе общий вид красивый белоснежный фасад, потому что с фасада фотография и туристы или паломники, смотри страницу 178. На монастырской звоннице все колокола Садаришского Валаама. И вот ведь прижились. Может быть, даже и звонят по-новому на новом месте. Страница 180. из 1811 сканированного текста. Ерманах Адриана оказался единственным русским монахом в новом валааме. Как-то ему живется среди местных священнослужителей. Страница 181 с фотографией. А вот и хозяйственные постройки. Фигуры лошадей и собаки на монастырском дворе напоминают о том, что раньше тут была сельская усадьба. Смотри 182-ю страницу с фотографии. спаса преображенский собор. Здесь уже можно сказать, что в более развернутом виде представлен страница 184 Коневская икона Божией матери и спасо преображенском соборе нового Валаама, ценнейшейе реликвии православной церкви Финляндии. Вот так оформлен этот уголок с иконой на фотографии страница 186. А вот это люстра, которая упоминалась в тексте весом более 800 кг. свисающая из главного купола Спас-Преображенского собора, была перевезена со Старого Валаама. Ну, вот такие типа подсвечничков. Монастырское кладбище, 190 страница. Часовня Германа Аляскинского на Монастырском кладбище. Вот такая скромная часовенка, не ни территорию, не паломников, которые будут приходить. Смотри страницу, 193 от сканированного текста с фотографией. Судьба Лентулы. Совсем неподалеку от Нового Лама расположился и женский православный монастырь. Это лентульская свято-троицкая обитель, которая шире известна просто как Лентула. История его насчитывает лишь чуть более ста лет в скобках совсем ничто по сравнению с валаамской. Да и не знаменит он так как спас преображенский обитель сладожского острова, но судьба его не менее драматична, чем у других монастырей эмигрантов оказавшихся на финской земле. Правда, будучи обителю женской он в отличие от коневецкого и, Печенковского монастырей, чья братья влилась в состав Нового Ламска сохранился. свое название монастырь получил от местечка Алиентула, в скобках ныне посёлок Огоньки, что неподалёку от станции Рощина на Карельском перешейке под Петербургом. И место это было довольно известным ещё и до начала создания обители в 1894 году. Дело в том, что ещё Пётр I велел там заложить рощу корабельных лиственниц, древесину которой можно было использовать при постройке кораблей на Кронштадтской верфи. И в 1738 году роща была создана посадкой сибирской лиственницы из Архангельской губернии. Стоят и сегодня на площади 25 гектаров, великана возрастом в 250 лет. От этой корабельной рощи и получил соседний посёлок своё нынешнее имя – дачный посёлок рощина. В скобках раньше, когда он находился на территории Финляндии, он назывался Райвола. А в свою очередь с Петровской рощей вся окружающая местность название получили от речки Линтулы – Именно там тайный советник Фёдор Петрович Неронов со своей женой Ларисой Алексеевной купили обширную садьбу с целью основать первый в Финляндии женский монастырь, выбрав чудное по красоте пейзажа места на берегу Быстрой речки в Сосновом бору в 50 верстах от тогдашней российской столицы. Кстати, заметим, что в Лентуле в юные годы гостила художница Анна Остраумова-Лебедева, чей отец был другом Фёдора Неронова. В серии рисунков, сделанных здесь, Остраумова-Лебедева зарисовала красивые группы деревьев Липового парка, горную речку, разливающуюся внизу около парка, и большую запруду, вросшую в землю водяную мельницу. В 1894 году на средство Неронова началось строительство Троицкого храма, в нижнем этаже которого находилась трапезная. Церковь была маленькой, первый этаж сложен из гранитных камней, второй – деревянный. Рядом возвели деревянный дом с кельями для мнахинь, ферму, конюшни и другие служебные постройки. Причина щедрости Неронова осталась неизвестной, однако ходили слухи, что он, будучи руководителем питерских железных дорог, стал заниматься благотворительной деятельностью только после того, как поезд с царем попал в аварию. И хотя царь не пострадал, он поклялся, что если его пощадят, будет щедро давать деньги на благотворительные цели. Обитель Начиналась как трудовая и благотворительная женская община и была открыта в 1895 году по решению Святейшего Синода. Первые восемь сестер приехали сюда из Казанского Макшанского монастыря Пензенской губернии. Освящение храма архиепископом финляндским и выборским Антонием, в скобках, Ватковским, состоялось 4 июня. 1895 года в храме при этом находились, кроме многих особ из Петербурга и окрестностей, настоятель Валамского монастыря Игумен Гавриил. Спустя год 10 августа 1896 года состоялось официальное открытие Свято-Троицкой Лентульской женской общины. Богослужение по этому случаю совершал архиепископ Антоний, в сослужении святых прав Иоанна Кронштадтского. В это время в общении жили уже 26 сестер. В первые годы XX века был построен главный монастырский дом, на втором этаже которого разместились покои настоятельницы. Она первые перевели из церкви трапезную в отдельном небольшом здании во дворе, Находилась комната для священника, служившего в монастырском храме, и архиерейский покой, где останавливался во время приездов в обитель архиепископ. По определению Святого Синода от 19 августа 1905 года лентуловский женское общение был присвоен статус монастыря. а Для ежедневных богослужений в монастыре постоянно жил монах, из Каневецкого или Валаамского монастырей. Читали и пели сами сестры. Монастырю принадлежало 148 гектаров полевой и лесной земли и дача Мир в 7 километрах от Лентулы. В ней в 1905 году была устроена так называемая здравница для лечения инвалидов русско-японской войны. В 1905 году умирает Лариса Алексеевна Неронова, в 1906 ее супруг, строитель монастыря Федор Петрович Неронов. Похоронены они были возле алтарной стены троицкой церкви. В 1911 году при монастыре был открыт приют и школа для детей окрестных жителей, двухэтажный сиротский дом, где призревались и учились более 30 детей, был построен на частные пожертвования возле входа в монастырь. Внутри осветили небольшую и уютную домовую церковь во имя святого равноапостольного князя Владимира и святой мученицы Софии, освящение которой состоялось 18 сентября 1911 года. Но Лентула всегда была небольшим монастырем. В отчете за 1907 год содержатся сведения о О небольшом хозяйстве Лентулы, особых промыслов на землях, озёрах и реках, приносящих прибыль монастырю, нет, и земля в Лентуле обрабатывается хозяйственным способом. Исключительно для себя и на продажу ничего не поступает. Для производства полевых и других хозяйственных работ содержится конный двор. С достаточным инвентарём имеются некоторые сельскохозяйственные машины – Для содержания молочного скота устроена ферма, каменное здание, крытое железной крышей на 100 коров. Заведена сапожная мастерская в малых размерах, где работы производится с для своего употребления.